Через шесть месяцев отзывают о тебя. В стране полным ходом идет подготовка ко второму процессу над уклонистами. Наследствие фигурирует твое имя. Арлова, надеется, не скрывает этого, что ты выступишь в ее защиту. При таких обстоятельствах нейтральное молчание просто подтвердило бы твою виновность, и все же ты продолжаешь молчать. Партия посылает тебе ультиматум — Только под угрозой неминуемой гибели ты снисходишь до публичного выступления и осуждаешь антипартийную группу, что автоматически топит Арлову. Ее участь тебе известна. Рубашов молча слушал Иванова. Зуб опять начинала дергать. Да, ему была известна их участь. Участь Арловой, участь Рихарда, участь Леви и собственная участь. Он посмотрел на светлый прямоугольник, больше от них ничего не осталось, от бородатых философов с групповой фотографии. И их участь тоже была ему известна. Однажды на крутом перевале истории им открылась великая картина, будущее и счастье всего человечества. Перевал остался далеко позади. Так к чему же все эти разговоры и формальности? Если что-нибудь в человеческом существе может пережить физическую смерть, значит, Арлова и сейчас еще смотрит, откуда-то из глубин мирового пространства, прекрасными и покорными коровьими глазами на товарища Рубашова, своего идола, который обрек ее на расстрел. Челюсть сломила все сильнее и сильнее. Прочитать твое публичное заявление спросил Иванов роясь в бумагах. «Спасибо не стоит», — ответил Рубашов неожиданно для себя осипшим голосом. «Как ты помнишь в конце заявления, которое можно назвать и признанием, ты категорически осудил оппозицию и поклялся впредь, безусловно, поддерживать генеральную линию, намеченную партией и лично ее вождя, первого». «Хватит», — устало сказал Рубашов. «Ты же знаешь не хуже меня». Как у нас стряпают такие заявления. Они знают, что тебе просто повезло. Прошу тебя, хватит ломать комедию. Да мы уж кончаем, сказал Иванов. Только вот разберем два последних года. Тебя назначают народным комиссаром. В твоем ведении легкие металлы. Год назад на третьем процессе, который разгромил остатки оппозиции, руководитель группы разоблаченных уклонистов постоянно упоминал твою фамилию но очень неясно и неопределенно. Ничего существенного доказано не было, однако в широких рядах партии к тебе росло глухое недоверие. Ты снова сделал публичное заявление, провозгласив безусловную преданность партии по главе с ее учителем первым, и еще резче осудил оппозицию. Это было шесть месяцев назад, а сегодня ты спокойно признаешься, что в течение нескольких последних лет считал генеральную линию неправильной а вождя партии предателем революции. Иванов замолчал и сел поудобней. Таким образом, твои заявления о преданности партии были уловкой. Ты и не подумай, что я морализую. Мы воспитаны в одних понятиях и смотрим на вещи совершенно одинаково. Ты был уверен, что наши убеждения пагубны и порочны, а твои верны. Объявив об этом прямо и откровенно, Ты бы сейчас же вылетел из партии, а значит, тебе не удалось побороться за твои, по-твоему, верные идеи. И вот ты начинаешь сбрасывать балласт, чтобы уцелеть и продолжить борьбу. Мне очевидно, что на твоем месте я поступил бы в точности так же. Пока что все совершенно логично. И что же дальше? Спросил Рубашов. А вот дальше все абсолютно нелогично. Ты откровенно признаешь тот факт, что в течение нескольких последних лет считал нас могильщиками революции, верно? И тут же на одном дыхании утверждаешь, что никогда не поддерживал оппозиционные группировки. Ты, значит, пытаешься меня уверить, что сидел сложа руки и спокойно смотрел, как мы, по твоему глубокому убеждению, ведем страну и партию гибели. Рубашов неопределенно пожал плечами. «Может быть, я отрехлел и выдохся. А, впрочем, верь во что тебе хочется». Иванов закурил новую папиросу. Его голос сделался мягким и вкрадчивым.